У роллери голова шла кругом от неизмеримости распахнувшегося перед ней времени, пространства и собственного непонимания. С этим трудно жить, сказала она немного погодя. Агад засмеялся, словно удивившись. Нет, в этом мы черпаем гордость. Трудно другое выжить в мире Которому ты чужой. Пять лет назад мы были многочисленны и могущественны, А погляди на нас теперь. Говорят, дальнерожденные никогда не болеют. Это правда? Да. Вашими болезнями мы не заражаемся, А своих сюда не привезли. Но если нас ранить, то потечет кровь, И мы стареем. Мы умираем совсем как люди, но ведь по-другому и быть не может, сказала она сердито. Он оставил насмешливый тон. Наша беда в том, что у нас почти нет детей, столько родиться мертвыми и так мало живыми и крепкими. Я об этом слышала и много думала. у вас такие странные обычаи. Ваши дети родятся и в срок, и не в срок, даже в зимнее бесплодие. Почему? Так уж у нас ведется. Он снова засмеялся и посмотрел на нее, но она помрачнела. Я родилась не в срок, в летнее бесплодие, сказала она. У нас это тоже случается, но очень редко. И вот ты понимаешь, когда зима кончится... Я буду уже стара и не смогу родить весеннего ребенка. У меня никогда не будет сына. Какой-нибудь старик возьмет меня пятой женой. Но зимнее бесплодие уже началось, а к приходу весны я буду старой. Значит, я умру бездетный. Женщине лучше вовсе не родиться, чем родиться не в срок как родилась я. И еще одно. Правду говорят, что дальнерожденный берет всего одну жену. Он кивнул, и она догадалась, что они кивают, когда соглашаются, вместо того, чтобы пожать плечами. Ну так неудивительно, что вас становится все меньше. Он усмехнулся, но она не отступила. Много жен, много сыновей. Будь ты из Тевора, ты был бы уже отцом пяти или десяти детей, а сколько их у тебя? Ни одного. Я не женат. И ни разу не делил ложе с женщиной? Этого я не говорил, — ответил он и добавил. Но когда мы хотим иметь детей, мы женимся. Будь ты одним из нас, но я не один из вас. Отрезал он, и наступило молчание. Потом он сказал мягче. «Дело не в обычаях и нравах. Мы не знаем, в чем причина, но она скрыта в нашем теле. Некоторые доктора считают, что здешнее солнце не такое, как то, под которым рождались и жили наши предки, и оно воздействует на нас, мало-помалу меняет что-то в нашем теле, и эти изменения губительный для продолжения рода. Они вновь надолго замолчали. «А каким он был, ваш родной мир?» «У нас есть песни, которые рассказывают о нем», — ответил он. Но когда она робко спросила, что такое песня, он промолчал и продолжал после паузы. «Наш родной мир ближе к солнцу». И год там продолжается меньше одного лунокруга. Так говорят книги. Ты только представь себе, зима длится всего девяносто дней. Они засмеялись. Огонь развести не успеешь, сказала Роллери. Лесной сумрак сгущался в ночную тьму. Уже трудно было различить тропу перед ними, черный проход между стволами, ведущий налево в ее город, направо в его, а здесь на полпути только ветер, мрак.